введение. Нехотя словно с спросонье повернулись шумно вздохнули и завертели все быстрее все громче вертолетной винты, резко взметнулся и пронесся к лесу вихрь пыли пополам с сухими листьями травой и песком, задрожали упругие кустики полярной березки, ерника И наш верный Ми-4, любимый вертолет геологов, тяжело оторвался, завис над маленьким аэродромом, задумался на секунду и, качнувшись, взял курс на безвестное таежное озерко. Отсюда сверху привычная якутская тайга смотрится совсем иначе круглятся звериными спинками сопки, зигзагами разбегаются, сливаясь в затейливый узор долин ручьев и речек, словно кружевные фистоны вьются мелкие ажурные кружочки, то нежно-зеленые весенние кроны лиственниц, то густая темная зелень кедрача, то молочно-зеленые ладошки полянок, покрытых ягелем. Где-то мы уже видели это окружение линий, этот разлив разных зеленых полос, пятен, штрихов. Но, конечно же, малахитовая шкатулка, только увеличенная в миллион раз. Как часто у вечернего костра обсуждались смелые гипотезы студентов-геологов, как бы приподнять гигантскую крышку этой таежной шкатулки, и разом окинуть взглядом пласты горных пород, и таящиеся в них драгоценные залежи руд. Но какой уж там разом! Долгие годы геологи-съемщики исхаживают, изглядывают километр за километром все скальные выходы, щебенку вдоль ручьев, не обходя ни вывороченные пни, ни высыпки возле звериных нор. Все места, где встретились коренные выходы, тщательно наносят на топографическую карту, какие именно породы, как они наклонены, под каким углом и в какую сторону. Только тогда можно представить, как в целом залегают в данном участке земной коры пласты различных горных пород. «Это не так-то просто!» Ведь пласты нередко сдвинуты, смяты в складки, подчас разорваны в местах колоссальных напряжений земной коры, возникающих при образовании гор. Такие места самые интересные для геологов. По приоткрытым трещинам, по слабым от растяжения зонам могли проникнуть из глубины недр языки магматического расплава, Горячие растворы, несущие металлы. Именно в подобных зонах могут возникнуть рудные тела с вкрапленностью нужного нам минерала. Потому-то поиск руды чаще всего и начинается с геологической карты. На географической карте мира уже почти не осталось белых пятен. Геологам повезло больше, на геологической карте еще долго придется наносить пласты массивы пород, линии их разрывов, точки новых месторождений. И возможно, где-то есть ваша никем еще не проложенная тропа, и где-то таится под зеленой крышей Малахитовой тайги ваш самоцветный клад хотя крышка эта открывается не сразу. То ли дело наша шкатулка, маленькая зеленая книжка. Нам под силу открыть ее сразу и достать из нее все самое-самое. Самые красные камни, яхонт, гранат, шпинель, самые оранжевые, гиацинт и крокаид, самые красивые из желтых, зеленых, голубых, Минералы группы берила, желтый гелиодор, яблочно-зеленый берил, яркий, как майская трава, изумруд, голубой аквамарин. И отдельно топаз голубой, золотистый и розовый. Самые синие сапфир, лазурит и азурит фиолетовый до черноты, флюорит. Словом, будем действовать согласно старинному способу запоминания цветов спектра прямо по известной с из детства фразе. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. И пусть малахитовая шкатулка раскроет нам всю радугу самоцветов. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Вот ты, охотник, и ты на тропе, шире открой глаза. Самое лучшее из охот — охота постичь наш мир. Чем красен рубин, чем зелен берил, и чем синеет сапфир, Как попало, где и когда, в аквамарин морская вода, Кто, зачем, и давно ли налил во флюорид лиловых чернил, У каждого камня свой личный цвет, свой Особенный нрав и свой букет особых примет. Вот и вся игра.